Это и есть собираемые сокровища камня. Собирателем сокровищ называется человек, который сознательно развивает и утверждает в себе качества кристаллические отложения которых или кристаллизованные энергии которых сохраняются навсегда в зерне духа. Радостно сознавать, что усилия на собирание затраченные никогда не пропадают даром, но каждое даже самое малейшее дает крупицу кристалла сокровища. Знаем, как наращиваются кристаллы в среде соответствующей, и знаем, как в условиях насыщения почти мгновенно может вырасти кристалл, если соблюдены условия накопления, то есть состояние насыщенности среды. Следовательно, если сознание насыщено желанием утверждения данного качества, то условия для насыщения им сферы микрокосма и кристаллизации его Неотвратимо последует, ибо инертность окружающих условий подчиняется огненной воле. Воли, противодействующие, легко нейтрализовать. То есть тот, кто с нами знает, что он всегда победитель, и в луче. Сознание, отождествленное с владыкой, не может склониться перед противодействием чужой воли.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 Ощущение процесса отложения творящих энергий в чаше и нарастания кристалла можно сделать ощутимым явно. Его правильные действия несет с собой радость духа, которая сопровождает каждое нахождение. Равновесие среди вихрей, проявленное, сопровождается радостью удовлетворения правильно совершенным действием, ибо незримо, но явно новое поступление обогатило грани кристалла. Незримые процессы уявления качеств духа в сложной лаборатории микрокосма также реальны жизни, как и любой химический процесс. Только химия — это и есть химия тонких энергий и элементов, им соответствующих. Они материальны и реально существуют, но в сферах высших измерений. Целью жизни человеческой на Земле является задание накопить сокровища камня то есть собрать элементы, нужные для проявления жизни духа в сферах надземных. Бессмертие утверждается при наличии накопленного сокровища, ибо оно нетленно, вневременно и уничтожению не подлежит. Пчелы собирают мед с разных цветов и помалу, но запасы его собирают великие. Также и сокровище чаши каждодневным и неустанным трудом собирается, трудом сознательным, трудом целеустремленным, трудом тысячелетней длительности. Хочу сказать, нет более высокой задачи, нежели накоплять кристалл бессмерти. Ибо камень является собой сгущенный огонь и свет во тьме, окружающий света, чем служит. Не личное дело творится собирателем сокровища, но общечеловеческое. Так знание, собираемое, дает отложения явные, явленные в свойствах кристаллизованных энергий. Качество — суть магнита притяжения великого знания, ибо камень есть могучий магнит конденсированного света огня».